Глава 6 Осколки. Один. Сквозь ветви было видно, как исказило небо. Облака затеяли что-то замысловатое, вроде отчаянного хоровода, участники которого вдруг мутировали в зловещую субстанцию из расползавшегося тумана. Виго развернулся к Андышу. Андыш в этот момент заканчивал застегивать куртку. Заметив обжигающий взгляд Виго, Андыш вздрогнул виго вожак андыш никогда не забывает об этом что происходит андыш что это там наверху ты помнишь что это помнишь сколько смертей за этим последовало они посмотрели на небо потом их взгляды опять скрестились андыш опустил голову и заговорил с таким видом словно и сам не понимал как же так вышло серая госпожа Запрещает смотреть ветер волков, но ветер волков все кружит, потому что ветер волков не может устать. Устанет лишь Виго. Сердце в груди Виго замерло, словно камешек, ожидающий падения со скалы. А потом снова застучало, все-таки сорвалось, погромыхало в пропасть. Андыш врал. И сив тоже врала. Точнее, Оба делали вид, будто ничего не происходит. На поле опять стоял туман. Виго побежал по смятым травам, слыша, как они облепляют его ботинки и рвутся. Андыш остался за деревьями, с грустным видом смотря вслед. По всей улице горел свет. Фонари заливали коттеджи неприятным желтым сиянием, напоминающим липкий сок из насекомых. Сумерки все сгущались. Небо застилала безмолвная гроза. У задней двери своего коттеджа стояли Йон и Батильда Сименсен. Они с испугом глазели на небо. Вигу машинально помахал им рукой. Он вошел в дом и скинул сумки. Первый к нему стремилась Алва. Она вытирала тарелки, теряясь в отражениях собственных мрачных мыслей, но даже в таком состоянии услышала Виго. «Папа! О, папа, привет!» Алва заглянула ему в глаза. «Ты нашел, что искал? Это поможет нам?» Виго задумался. В голове опять неслышно зазвенели цепи. «Боюсь, я обрел жидкость, для которой еще не нашелся сосуд Алва. Где остальные?» «Все дома». Алва хотела спросить что-то еще, но смолчала. Из гостиной уже несся топот. Это бежало еле. Он отбросил книжку комиксов, которую листал на диване. «Пап, наши женщины просто неуправляемы!» Они крепко обнялись, как два путника, отшагавшие континенты, прежде чем встретиться. Показалась Яника. Она закрывала за собой парадную дверь И Вигу понял, что она стояла на лужайке и наблюдала за небом. Вероятно, звонила кому-то, судя по красным пятнам на лице. Яника подобрала комикс, быстро свернула его трубочкой и стукнула еле по макушке. — Пап, мне нужно поговорить с тобой, как с мужчиной. Про вашу, ну, мужскую дурость. — Что ж, это всегда можно, — усмехнулся виго Он завертел головой. — Что новенького? Чего притихли, волчата? Кого ждать в гости? Полицию? Директора? — Может, и всех сразу, — пожал плечами ели. Виго прошел в гостиную, чувствуя, как сердце в груди колотится все быстрее, падает, падает в пропасть. Он знал, слышал, что все в порядке, но звон цепей, гремевших где-то на границе сознания, вселял тревогу Сиф наверху укутывала себя одеялом и направлялась к лестнице ей хотелось двигаться быстрее, но что то сдерживало ее омрачала радость наконец она показалась на верхней ступеньке и сосредоточенно посмотрела на Виго, словно метнула глазами копье из теплого воска виго взбежал по ступенькам и подхватила ее на руки. Дети завороженно смотрели, как он осторожно спускается с ней, будто со сказочной принцессой, которая, несмотря на все невзгоды, держится на одной только силе своей любви. Виго с улыбкой подумал, что эту сцену они запомнят надолго, потому что в ней не было слов, потому что в ней угадывалась связь, потому что это был тот самый случай когда сердца двух влюбленных изъяснялись в тишине грудных клеток. Он бережно опустил Сиф на диван. Она робко натянула одеяло, когда он попытался взглянуть на ее поврежденное бедро. — Это сделала бабушка, — сообщила Яника. Она присела на боковинку дивана и теперь гладила сив по голове. Виго ничего не ощутил. Лишь промелькнуло сожаление, словно какая-то черная точка убежала в сток вместе с водой. — Вас-то она не тронула? — Нас! — еле фыркнул. — Да бабуля свои кости постелит нам через лужу. — Хорошо, хорошо. Где она? — Она у дяди Ролло, — сказала Алва. — Только не в гостях, а в полиции. хорошо хорошо Тройняшки с тревогой переглянулись, не зная, как понимать реакцию отца. Вигу и Сиф не отрывались друг от друга. Глаза их сделались большими и нечеловечески глубокими. Яника с легкой завистью подумала, что в том месте, где эти взгляды встречаются, должен родиться цветок. Наверное, он будет каменным и острым. но ну и пусть. Зато он родится из настоящей любви. — Почему облако вернулось, Сиф? — спросил Виго. — Кто на этот раз в опасности? Волки должны покинуть Альту. Я не хочу, чтобы мы оставили еще один кровавый след, как в Лилихейме. — Нет! — воскликнула Яника и зажала руками рот. В ужасе прошептала. — Я не хочу убегать! Я... «Не могу, понимаете?» И опять в их головах всплыл уже знакомый образ. По линзе космического горизонта солнце и луна толкали перед собой время, поймав его в цикле бесконечного движения. «Судьба. Все это предопределено, как в нашем с тобой случае?» Виго не понимал. «Все судьба». До Вига неожиданно дошла простая истина. В прошлый раз атмосферная аномалия была следствием прихода Сив. Но она, Сив Грай, уже здесь. А значит, пришел кто-то еще. И пришел волк. Вдруг вырвалась у Вигу. Алва смотрела широко раскрытыми глазами. «Что это означает? Папа, что это значит?» «Мама, что это?» На кухне зазвонил телефон. Он ворвался в резиденцию Миккельсона в колючем трезвоном. Еле быстренько снял трубку. «Да, дядя Ролла, он дома. Пап, это тебя. Наверняка из-за бабули». виго подошел к телефону. «Привет, Ролла. Похоже, у тебя хлопоты из-за моей семьи». «Разве это хлопоты?» «Не представляю, какие хлопоты ждут тебя, Виго. Ты заедешь за своей матерью? Или ты хочешь, чтобы ее привезли я и ребята?» В голосе Ролла больше не чувствовалось дружелюбие. Теперь это была полицейская ищейка, и она взяла след. «Видимо, я плохо мел хвостом», — подумал Виго, раз единственный человек, которого можно считать другом, Говорит так, словно моя физиономия засветилась в криминальной хронике. Звон цепей стал громче. Теперь их концы скребли где-то совсем рядом, приглашая дернуть за них и узнать, кто же мертвый свалится с небес. Кто же? Кто же это? Только не забирайте их. Только не забирайте моих детей. «Я заеду, Ролла, спасибо!» Вигу повесил трубку. «Я сейчас проведаю нашу преступницу и, возможно, верну ее домой. Разумеется, к ней домой, а не к нам». Лобик Алва наморщился. «Ты же ничего не сделаешь, бабушки?» Вигу хорошенько обдумал этот вопрос. «Это зависит от ее дальнейшего настроя. Но я не покривлю душой, если скажу, что с ней все будет в порядке. Алва с облегчением выдохнула и улыбнулась. Улыбнулся и Виго. Он направился к парадной двери. Вдруг понял, что голоден. А осталось что-нибудь от ужина, сорванцы? Еле хохотнул. Отец, до ужина еще далеко. Все только готовится. Не смотри на облака. Слушай живот. Я и слушаю его, умник. Яника сбегала на кухню и вернулась с ломтями ветчины и хлеба, завернутыми в несколько плотных салфеток. — Спасибо, — поблагодарил Виго. — Я скоро вернусь, но вы никуда-никуда. — А если очень надо? — переполошилась Яника. — Пап, а если прям очень-очень надо? На лице Виго взошла еще одна улыбка. Ему вспомнился его собственный отец, Лео Хигай, пытавшийся совмещать в себе хорошего родителя и честного писателя. «Если очень-очень надо, тогда идите все вместе». Лежавшая на диване Сив внимательно наблюдала за ними. Она привстала на локте, чуть опустив голову, и волосы наполовину закрыли ее лицо. Только по этой причине... Никто не увидел ее слез. «Почему ты не боишься судьбы?» Вопрос адресовался Виго, но услышали его все. «Потому что я разгрызу ее надвое за любого из вас», — сказал он. Виго вышел, и в доме воцарилась тишина.